Несостоявшегося утопленника била дрожь, стучали зубы, а тут еще и кота накатило. Видно, наглотался з а т х л о й речной воды. Но жить все равно было замечательно. Распетрович окинул любовным взглядом сервичной простор, на той стороне ласково светились огоньки. Умилился добротности приземистого п о г а у з а одобрил м и р н о е покачивание буксиров и баркасов, вытянувшихся вдоль пристани. Безмятежная улыбка озарила мокрое, с мазутной полосой на лбу лицо восставшего из мертвых. Он сладостно потянулся, да так и замер в этой нелепой позе. От угла... как Гауза отделился и быстро-быстро покатился навстречу низенький проворный силуэт. «А вот Ироды, а вот б е с т и причитал силуэт на ходу тонким и з далека слышным голоском. «Ведь ничего поручить нельзя, за всем догляд нужен!» «Куда вы все без пыжова, куда? Пропадете, как щенята слепые, пропадете!» Охваченный праведным гневом, Фондорин рванулся вперед. Похоже, изменник воображал, что его сатанинское отступничество осталось нераскрытым. Однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что-то металлическое, и Араст Петрович сначала остановился, а потом и попятился. «Это вы правильно, клубничный мой, рассудили», — одобрил Пыжов, — и стало видно, какая упругая кошачья у него походка. «Вы разумный отрок, я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете?» Он помахал своей железякой, и ф а н д о р и н разглядел двухствольный пистолет необычайно большого калибра. «Жуткая штука!» «На здешнем разбойном жаргоне Смэшер называется». Вот сюда, изволите ли видеть, две разрывные пульки вставляются, те самые, что Санк-Петербургской т конвенции шестьдесят восьмого года запрещены. Да ведь преступники, растушка злодеи, что им человеколюбивая конвенция? А пулька разрывная, как мягкая п о п а д е т вся так лепесточками и раскрывается.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 Икнув, но уже не от холода, а от страха, ф а н д у р и н крикнул. «Искариот!» Продал отчизну за тридцать с е р е б р е н н и к о в и снова попятился от зловещего д у л а Как изрек великий державин, не постоянство доля смертных. Да и зря вы меня обижаете, дружочек. Не на тридцать... Я опольстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк, переводимую на старость, чтоб под забором не околеть. А вас-то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять? Только стрелы терять. Это ж селище, пирамида Хеопсова. Лбом не сковырнешь». р а с Петрович, между тем, допятился до самой кромки набережной и был вынужден остановиться, чувствуя, как низенький уперся ему в лодыжку. Этого-то Пыжов, судя по всему, и добивался. «А «Вот а и хорошо, а вот и славно», — пропел он, останавливаясь в десяти шагах от своей жертвы. «А то легко ли мне такого упитанного юношу до да воды потом волочь?» Вы, я х о н т о в ы мой, не тревожьтесь. Пыжов свое дело знает. Хлоп и готово. Вместо красноличика к р а с н о к а ш т с я Если и выловит, не опознает. А душа сразу к ангелам воспарит. Не успела она еще нагрешить.